Илья Левит. Вречи речи Посполитой». Третья книга из серии сказки доктора Левита. Предисловие. Вречи речи Посполитой» третья книга из серии сказки доктора Левита. Как и две предыдущие «Беспокойные герои» и «От Андалусии до Нью-Йорка», эта книга посвящена истории евреев. В центре внимания автора – «Евреи речи Посполитой». Средневековой Польши. События еврейской истории рассматриваются и объясняются в контексте истории других народов и этнических групп этого региона. Поляков, литовцев, украинцев, русских, татар, турок, шведов, казаков и других. В этом смысле книга в Речи посполитой похожа на книгу от Андалусии до Нью-Йорка, как похожа и судьба евреев в на судьбу испанских евреев. Изначально хорошее отношение властей и населения к евреям, длительный период процветания еврейской общины, затем стремительный крах еврейского благополучия, сменившегося периодом яростного антисемитизма. Но есть здесь различия. Среди польских евреев, в отличие от испанских, не было великих ученых и философов, не было советников короля и министров, Это были добропорядочные торговцы и ремесленники, арендаторы и шинкари, оказавшиеся невольными жертвами чужого экономического и религиозного конфликта. Конфликта чрезвычайно жестокого и кровавого, обрушившегося всей своей мощью на головы евреев, которые в силу их социального положения практически не могли сопротивляться. Таковы события, описываемые в книге. В отличие от испанских, польские евреи выступают, так сказать, пассивными жертвами исторических катаклизмов. Тем более удивительна их дальнейшая судьба, остающаяся за рамками повествования. В результате раздела Польши в конце XVIII века польские евреи попали в Россию и превратились в российских евреев. До этого евреев в России практически не было. И через незначительный по историческим масштабам срок В условиях непрерывных гонений и притеснений российское еврейство полностью трансформируется и порождает поразительное количество ученых, писателей, композиторов, художников, организаторов производства и военачальников первой величины. Этот финальный аккорд истории евреев Речи Посполитой, включая и создание еврейского государства, приходится на XX век и, естественно, в книге не звучит. «Чем же объясняются такие успехи нации лавочников, кои польские евреи предстают в этой книге?» – спросит иной читатель. Такому читателю можно лишь напомнить. Кто изучил еврейскую историю и не верит в чудо, тот нереалист. Об этом стоит задуматься, читая новую сказку доктора Левита. Борис Левит